Глава 16. Добрый день, Владимир Викторович. Поприветствовала меня трубка сразу же, как только закончились длинные гудки вызова. Эм, а это точно анонимный телефон доверия КГБ? Чуть не фыркнув, спросил я. Разумеется, наш разговор сугубо конфиденциален. С подчеркнутой серьезностью заверила меня дама на другом конце провода. «Я хотел бы поговорить с Андреем Григорьевичем», — сказал я. «Я знаю», — ответила дама. «И я уполномочен устроить вашу встречу». «Мне нужно будет куда-то подъехать», — спросил я. «К вам на Ленинский?» «Нет необходимости», — ответила моя собеседница. «Я думаю, мы сумеем устроить все так, чтобы никому не пришлось менять свои планы. Что вы скажете насчет завтра? Скажем, между 14 и 16 часами?» «Вроде звучит приемлемо» ответил я, потянувшись за своим блокнотом. «Правда, я не уверен, в каком районе я буду. Секундочку». «В таком случае встреча состоится в холле Дома ветеранов», сказала дама. «Это на Комсомольском или на Путиловской?» уточнил я. «А разве на Комсомольском есть Дом ветеранов?» удивилась моя собеседница. «Блин, Дом ветеранов Афганистана же еще не открыли, точняк», подумал я. «Ой, я перепутал с другим городом», ответил я. «Бывает». Было слышно, что она улыбнулась. «На всякий случай поинтересуюсь», — осторожно спросил я. «А что будет, если я вдруг не приду?» «Какие странные вопросы вы задаете, молодой человек», — строго сказала дама. «В этом случае за вами приедет большая черная машина, которая увезет вас в темные застенки, где вас с пристрастием допросят. Кстати, свет наших допросных ламп сжигает примерно 30% сетчатки». «А что?» Я даже хрюкнул от неожиданности. «Молодой человек, ну что за глупый вопрос?» — сукоризная сказала дама. «Если вы не приедете, то встреча просто не состоится». «Логично», — усмехнулся я. «Хорошего вечера», — сказала моя собеседница, и в трубке запищали короткие гудки. Хм, забавный вышел разговор. Я посмотрел на телефон в своей руке. «Интересно, от чего я ожидал, правда?» Если выкинуть из головы всякие там полумифические стереотипы про всемогущих безопасников, то произошло следующее. Звонцов обратил внимание на молодого и подающего надежды ведущего концерта. У званцов есть какие-то разработки в рок-клубе. Звонцов решил навести еще один мостик, пригласил побеседовать. Референт назначил встречу. Вроде все логично. А у референта еще и чувство юмора неплохое. Правда, она в конце разговора не повторила четкие параметры встречи. Ну, там, вам надлежит явиться в Дом ветеранов по адресу Путиловская, 22, в 14 часов 00 минут. И подтвердить, что я понял, услышал и записал. Хотя, с другой стороны, Звонцову должно быть нужен умный и внимательный собеседник, а не тот, который с первого раза не понимает. Трубка в моей руке запищала снова. О, неужели все-таки КГБшная дама решила уточнить что-то? «Алло», — отозвался я. Филиал! завопила трубка голосом Наташи. «У нас, Клэр, есть деловое предложение». От неожиданности я чуть трубку не выронил. Но зато сна не осталось ни в одном глазу. Моя команда явилась в полном составе минут через пятнадцать. Я едва успел выпрыгнуть из душа, дверь пришлось открывать, завернувшись в полотенце. Вообще-то мы договаривались встретиться в Фазенде, но они как-то состыковались раньше и пришли к выводу, что в моей комнате сидеть уютнее» о чем Наташа меня в известности поставила. Я смотрел, как мои друзья шумно раздеваются в прихожей и думал о том, что придумка с офисом все же хороша. При всей моей внешней молодости я все-таки довольно взрослый человек. Недавно научился разделять рабочее и домашнее пространство, даже если работаю с друзьями. Но сегодняшнюю мою встречу будем считать исключением. «Я тут пирожки принес, мам напекла», — неожиданно заявил бегемот. «Еще горячие». «У меня есть кассета с прошлой вечеринки», — похвасталась Ирина. «В эту пятницу в эфир пойдет». «Представляете, я вчера сломала каблук на сапогах», — с задумчивым видом сказала Наташа. И мне в голову пришла еще одна идея. «А что, если нам провести вечеринку в масках? Ну, чтобы вход в фазенду был возможен только с закрытым лицом. Я в каком-то кино такую недавно видела». «А как это связано со сломанным каблуком?» — спросила Света. «Никак» помотала головой Наташа. «Просто я упала на челюскинцев, колено ударилась так, что искра из глаз. Сижу, реву, и думаю, что вот сейчас было бы здорово, если бы мне можно было надеть маску, чтобы никто не увидел размазанную по лицу тушь». «Зачем тебе каблуки, ты же так высокая?» спросила Ирина. «Как зачем?» возмущенно удивилась Наташа. «Во-первых, это красиво». «Блин, я вообще не понимаю, как вы, девчонки, на каблуках ходите». Всплеснул руками бегемут, доставая из сумки объемный сверток из газеты. «Вот пирожки. Я специально завернул их в три слоя». Я слушал, как моя команда перебрасывается фразами и чувствовал прямо-таки приступ умиления. Такие они у меня замечательные. Уже неплохо так друг к другу притерлись, отношения сложились вполне здоровые. «А ты Еве позвонил?» — встрепенулся друг Наташа. «Чуть позже подъедет», — кивнул я. «Так вы проходите пока, располагайтесь, чайник вскипел, а мне надо одеться». «Зачем?» Наташа склонила голову и окинула меня оценивающим взглядом. Ну, «Как по мне, так ты очень даже неплохо смотришься в этом полотенце». «О, а можно перемотать назад?» Наташа вскочила с кресла и подпрыгнула на месте. «Я хочу еще раз посмотреть тот момент, как толстяк на себе майку порвал». «Ага, сейчас». Ирина присела рядом с Видиком. «Вот как так, а?» Наташа уперла кулаки в свои тощие бока и в задумчивости посмотрела на потолок. «Я же там точно была, это даже на кассете есть, а моменты не помню, хоть ты тресни». «У меня так на тусовках бывает», — усмехнулся бегемот. «Даже когда много не пьешь, вообще вроде бухой не был. А потом оказывается, что как-то куча всего из памяти повыпадала. Причем, по рассказам остальных, я в событиях вполне участвовал». «Как вам программа вообще?» Осторожно спросила Ирина. «Отлично, получилось», — за всех ответил я. «Ну а как тут еще можно оценить?» Понятно, что чисто технически это все напоминало любительскую поделку, которую в будущем даже на YouTube не всякий решился бы выкладывать. Но главное, Ирина в своем репортаже передать сумела. Задорный такой подвальный драйв. Было в этом ролике что-то такое постапокалиптическое. Как будто это кусок видеоряда из компьютерной игры. Сюда отлично вписывались и перья на нашем импровизированном татаме, и шизанутые картинки на обоях вдоль всей стены, и искаженный голос Наташи, комментарии которой то и дело звучали в кадры «В пятницу, говоришь, выйдет?» «Это хорошо. Как раз перед следующим нашим мероприятием. Кстати, об этом». «Да, я как раз хотела сказать», — начала Света. «Подождите, ничего не говорите, я сейчас вернусь», — выкрикнула Наташа и выскочила из комнаты. «Вообще-то я про другое хотел сказать», — медленно проговорила Света. «Я же познакомилась с нашим конкурентом, которому калямбо отдал половину времени в Фазенде», — уточнил я. «Ага», — Света кисло улыбнулась. «Так себе было знакомство, конечно». «Давайте я расскажу», — хлопнул себя по массивным ляжкам бегемот. «Это вообще умура было. Прямо шпионский детектив получился». «Я все слышу». — раздался приглушенный крик Наташи, не то из ванной, не то из туалета. — Вы там обсуждаете планы, я хочу участвовать. — Пока еще не планы, Наташ, — прокричал в ответ я. — Просто треплемся. — Ты уже слышала эту историю, — крикнула Света. — Это про Кучкова. — А, ну тогда ладно, — милостиво отозвалась Наташа. — Кучков? — спросил я. «Знакомая какая-то фамилия, вроде я где-то ее слышал. Это не тот, который программу на местном телевидении ведет. Что-то там про спорт и здоровый образ жизни». «Нет», — засмеялась Света. «Но близко. Его брат». «Да блин, ты всю интригу испортила», — возмущенно взвился Бегемот. «Надо было не так рассказывать». «Я пока все равно ничего не понял, так что давайте с самого начала», — предложил я. «Что там у нас за конкуренты, что за тусовки он проводит?» «Короче, мы с Дюшей решили, что надо сходить и посмотреть глазами», — начала Света. «Вроде как обычные посетители. Купить билеты пройти. Но это оказалось не так просто. Мы же сняли свою табличку, как и договаривались. В дверь сунулись, а там ничего и никого. Все как будто вымерло. Встучались такие. Никого. И объявлений никаких. Кстати, вот это, мне кажется, надо как-то исправить. Доску информационную туда, что ли, на дверь присобачить». А то мужики какие-то увидели, как мы дверь закрывали, и давай тормошить, когда, мол, следующие бои подушками». «Ты про конкурента рассказывала», — напомнил я. Но блокнот открыл и быстро черкнул заметку про информационный стенд. «Действительно годная идея. И простая. Надо делать». «Да-да, я к тому и веду», — покивала Света. «У нас вообще-то ключ был, так что мы посовещались и решили, что можно зайти внутрь и посмотреть, что там». Ну и, может, как-то узнать, где продаются билеты или что-то такое. Можно было просто у Николая спросить, но это было как-то неспортивно. — Ага, ты предлагала, между прочим, — язвительно высказался бегемот. — Но это было бы проще, — пожалуй плечами Света. — Короче, мы открыли дверь и зашли. Уборку там, кстати, и сделали. Я опасался, что... В общем, мы осмотрелись и нашли там мятую листовку. — В туалете, — добавил бегемот. «Я нашел». «Ага, когда я как раз собирался дойти до телефона автомата и позвонить Николаю», засмеялась Света. В общем, в листовке сообщалось, что это будет забойный подвальный рейв. И чтобы купить на него билет, нужно прийти в книжный на привокзальный, подойти к отделу канцелярских товаров и сказать пароль «Неоновый танец», и тогда можно будет купить билет. «Мне прям даже интересно стало в этот момент», заржал бегемот. Я еще подумал, может, мы зря так не делаем. Слушай дальше. Света захихикала, потом вернула себе на лицо серьезное выражение. Мы пришли в книжный, на всякий случай с этой листовкой, говорим пароль. Продавщица смотрит на нас, как на дебилов. Тогда я ей показываю листовку и спрашиваю, знает ли она об этом что-нибудь. Она такая, а, так бы сразу и сказали, а то пароль это еще, вставил бегемот. Но билеты шикарные. Бегемот полез в карман и вытащил оттуда изрядно помятую бумажку. «Полноцветная глянцевая печать, надо же!» Потратился конкурент на билеты. «И нам бы тогда еще заподозрить неладное!» — хмыкнула Света. «Она достала толстую пачку билетов!» «Ну, мы подумали, что, может, просто билетов напечатали много и уже много продали!» а, -а сейчас!» — злорадно ухмыльнулся Бегемот. «В общем, приходим в Фазенду», — сказала Света. Специально опоздали минут на пятнадцать. Приходим, а там открыто. И билеты никто не проверяет. Заходим. Ну, там светомузыка как-то мигает и играет. Дюша, что там играла? Какая-то попса, кажется. А этот, как его? Бегемот почесал затылок. Богдан Титамир. Да, точно, кивнула Света. И во всем зале человек, может, двадцать. И еще была компашка. Они бухали в углу, им было пофиг. Да, фыркнул я. Даже странно. Вроде бы на рейв должны были понабежать. Видимо, что-то пошло не так, пожалуй, плечами Света. Слушай дальше. Мы, когда пришли, народ уже начал слегка, как бы, бухтеть. Молоде, собственно, забойный рейв и все такое, и к звуковику. А тот говорит, я ничего не знаю, мне сказали музыку ставить, вот и прикинь. Пустой зал фазенды, несколько человек мыкается, кто-то даже попытался потанцевать. Я не знаю, как должны выглядеть рейвы, но мне казалось, что там должно быть такое-то тут туц туц Остальные что-то подобное думали. Потом пришли еще несколько мужиков. Ну, тех, которые у нас были, на подушках дрались. И говорят, тухло как-то. Потом один меня опознал и кричит, «О, я тебя видел в прошлый раз!» «Хорошо, его толком не услышали», сказал бегемот. «Мы его в стороночку оттащили и объяснили, что мы тут инкогнито, типа. Смотрим, что другие организуют». «А там в это время буча поднялась», продолжила Света. Мы за это деньги заплатили, что ли? Давайте сюда этого организатора, пусть все возвращает. Звуковик быстро вырубил все и свалил под шумок, заржал бегемот. Блин, вот там трындец момент был, конечно. Один хрен предложил все тут порушить, чтобы не неповадно было. Хорошо мужики за нас вписались. Да, прямо очень хорошо, что они зашли, покивала Света. У них не было билетов, просто они увидели, что открыто, и... Прикинь, сюр, бегемот снова заржал. Почти пустая фазенда, и десять человек пытаются выяснить, кто из них им сюда билеты продал. И никто не признается. Они сначала хотели уйти, но потом передумали, сказала Света. Мол, тут тепло, свет и туалет есть. Надо только за бухлом сбегать, и все будет нормуль. Мы тоже остались, интересно же. Ну, то есть, не бухать с ними интересно, а сама вот эта интрига. Здесь все-таки этот наш конкурент или нет? Мы сначала думали просто посмотреть, кто будет дверь закрывать, сказал бегемот но он бдительность потерял раньше. Когда прорывы стали говорить, а он начал разоряться, что это они все виноваты. Мол, колбаситься должны участники, а организаторы тут вообще ни при чем. Как его не отмудохали там, даже не знаю, проговорила Наташа, которая вернулась и стояла в дверях. Они хотели, пожалуй плечами Света, но он как-то так себе повел по-дурацки, что его, ну, не знаю, пожалели, что ли. Ага, поморщился бегемот. Начал кричать, что вы еще все пожалеете, еще не знаете, с кем связывать что он сам Кучков. «А вас-то он раскрыл?» — спросил я. «Не уверен», — усмехнулась Света. «Даже когда мы всех выпроводили, он, кажется, не догадался. Решил, что мы просто поклонники его творчества, или творчества его брата. Долго еще разорялся насчет людской неблагодарности». Ха, жесть какая!» — хмыкнул я. «И смешно, и грустно, блин». «А грустно-то — дернула плечом Наташа. «Между нами же тип соцсоревнований, я правильно поняла? Если этот хрен облажался, значит, колямба просто отдаст нам его время, и мы станем полными хозяевами фазанды». «А до тех пор нам этот придурок будет репутацию портить», — пожал плечами я. «Противоречиво получится. Одни будут рассказывать, как они отлично повеселились, а другие будут морщить носы и говорить, «Фу, мы хотели хлебала этому оргу разбить богдан Титамира, я и дома на кассетнике послушать смогу». «Ну, так-то да». Наташа нахмурила лоб. «Вообще не понимаю, почему так получилось. Даже если бы он обычную дискотеку объявил, то народу бы набежал. Всяких там школьников, студентов и прочей молодежи. Пообжиматься все любят же». «Вот именно». Криво усмехнулся я. «Если бы объявил...» суть по вашим рассказам, он вообще никаких телодвижений не предпринял, чтобы народ пригласить. Решил, что магическое слово «рейф» все сделает вместо него». «А может, ему помочь в следующий раз?» задумчиво проговорила Наташа. «Чтобы наша конкуренция не была похожа на бойки к боксеру с паралитиком», засмеялся я. «Ну, как-то жалко его, ага». Наташа склонила голову на бок и посмотрела на меня своими инопланетными глазами. «А еще он же реально наша проблема. Это в этот раз обошлось, но потом-то может и по-другому все пойти. Разнесут там все нафиг, зашибись тогда мы, поработаем». «Ну, в общем-то...» Бегемот задумчиво посмотрел на потолок. «Вроде бы рейв должно быть несложно организовать». «Ты смотри, этот Кучков тоже так думал», — ехидно протянула Наташа. «А может быть, в новокиневский слово рейв проклято? Может быть, почему-то нельзя называть вечеринки рейвами? Например, шаман покамлал, решив не допустить морального разложения молодежи». «Наташ, ты себя вообще слышишь?» Света бросила на самку богомола укоризненный взгляд. «У меня иногда прямо уши вянут». «А что я?» — Наташа повела плечами. «Я ничего. Просто предположил «О, кстати, я же хотел вам еще одну идею рассказать. Только что в туалете придумала».